Ты писал. но ну, я. Дальше что? Бригада борется за звание, а ты... Извини. Извини, Митрофан Акимыч, я виноват, как-то не додумал. Хотели пошутить. Извини. Я нашёл вот этот листок. Возьми, пожалуйста. И я подал ему руку в знак примирения. Он нехотя и небрежно так пожал и отвернулся. Вы спросите, а где же совесть и принципиальность, наконец? Пустяки. Этих понятий у ней просто нет. Заткнись! Заткнись. Ну, молчу, молчу. Вечером пришел Альфред Жаков. Я думаю, ребят позвали его нарочно подтолкнуть события. Он еще в баскет играет. Имею разряд. Ну, это же парниша, что надо. Ну, видно же невооруженным глазом. Ты, Альфредик, ну, не тушуйся ты, получится, Альфредик. Верно, бригадир? В армии вообще-то я спринтером считался. Сергеевич, ты усекаешь, Сергеевич? Начальство у нас, Альфред, во какое! Объявим бригаду комсомольско-молодёжной и устроим такую жизнь! Такую жизнь! Ну, что? Что? Я ничего. Мне тоже устроиться хочется. Ладно, сделаем, устроишься. У нас и со стимулом Знаешь, как поставлено. Да я не за этим. Да брось ты придуриваться, тут все свои. Деньги-то всем нужны? Ну, это, конечно, закон жизни. Так, так, так, так, так, гляжу. Шторки, картины, живёте. Мы всегда только в гостиницах. Номер на четверых, иногда и люкс перепадает. Если заказчик вот так нуждается в нас. Пятый Иван Сорокин женился. Теперь отдельно. А он не будет против меня? не стану темнить, скажет против. Но ты не переживай, парень, уговорим. Ты представляешь, парня 20 лет так? А наш Митрофаль взял и оженил его. Мы рот раскрыть не успели. Я себя полюбил, жениться. Иван у нас дедомовский Захотел семейного уюта. Да я шестого класса у тётки жил. Десятилетку надо было кончать, но а у неё дом в городе. Ну ничего, я нормальный, правильно? ну Никакой тоски по семейному очагу. Да семья это хомут, это точно. <как> Иван по характеру ближе всех к Мукину. Он, конечно, будет жалеть Акимыча. Да перебьётся. У него теперь Наташка, пусть её жалеет. Эх, если бы не Мухин, мы бы Ванюшку не отдали. А тебе, значит, с багром или с топором стоять не понравилось? Да, не моё. Плачет хорошо, всё терпимо, но ну, не моё. Не моё. У тебя со словами большая экономия. А что зря трепаться, я его понимаю. Ты только одно учти, мы бригада непростая... Недавно журналист интересовался. И вообще, есть планы на будущее. А вот эта постелька будет твоя. Ты не сглазь -ка. Ну, конечно, неплохо было бы с вами объединиться. Он но... выгорит, будь уверен. А где он? В дежурке. С тётей Зиной чай пьёт. О жизни разговаривает.